Глава четвёртая. Золотой век. Я рассматривал на виртуальном дополнительном экране коммуникатора фото из Ионского экспресса. Мы так крупно повздорили Шарлен, что она принципиально отказалась удалять возмущительную статью из инфосети. И теперь её можно было найти буквально на первой странице поиска. Лени восприняла в штыки попытку устроить её будущее и обеспечить нормальное образование, считая, что я хочу от неё таким образом избавиться. Как ей в голову только пришла подобная чушь. В висках пульсировала от женских криков. «Я так и знала, что не нужна тебе. Да лучше бы я стала жить с матерью, которая открыто называла меня бракованной. Я тебе собака, что ли, которую можно приютить, а затем выгнать на улицу. И звон обьющихся коллекционных статуэток из муаранского стекла, которые я дарил Лени на празднике Конечно, я предполагал, что с учётом её прошлого сепарация будет болезненной, но не представлял до какой степени. За последние годы я настолько привык заботиться о Шарлен, что она стала для меня кем-то вроде любопытной младшей сестрёнки, которая выросла, превратилась в красивую девушку и почему-то всё ещё не стремится обзаводиться друзьями и молодыми людьми. Голова раскалывалась. Я потянулся к Шейтере, глотнул, поморщился и взглядом нашёл бармена. «Вы что-то хотели, сэр?» «Да», — ответил недовольно. «Шейтери!» «Так вы же его пьёте!» — изумился мужчина, но тут же замолчал под моим тяжёлым взглядом. «Настоящий, неразбавленный, а не вот эту бурду!» «Да-да, конечно, сейчас всё сделаю!» Я проводил взглядом мужчину и скрипнул зубами от досады. «Золотой век! Моё любимое заведение на Турлине!» «Вот только с качественным алкоголем здесь, конечно, беда!» «С одной стороны...» Сюда пускают без дресс и не обращают внимания на расу, благодаря чему чувствуешь себя комфортно. С другой, цены в заведении удерживаются достаточно высокими, чтобы сюда не завалилась всякая шваль. А ещё сам Турлин располагается всего лишь в части лёта на скоростном истребителе от Альтона и Оона, что, в принципе, делает планету весьма привлекательной. Именно поэтому я пару десятков лет назад даже открыл здесь второй офис. Но ещё, возможно, потому что когда-то я любил прошвырнуться по ночным клубам. Но это, разумеется, вторичное. На фоне играл расслабляющий кантри-блюз, приглушая разговоры немногочисленных посетителей. Современная подсветка искусно имитировала открытый огонь в гигантском камине у дальней стены. Лампочки в форме старинных свечей на крошечных магнитах парили и кружились над широкими столешницами, покрытыми шпоном из натурального орешника. При первом посечении Золотого века Моё внимание больше всего привлекли барные стулья, выполненные в форме ковбойских сёдел. Хозяйка заведения с гордостью сообщила, что специально их вывезла с какой-то аграрной планетки на краю Федерации. Необычное решение, уникальное и не нерешённое вкуса, хотя и весьма затратное. Я наклонил голову к правому, а затем к левому плечу, разминая шею, и осмотрелся. За соседним столом о чём-то болтали два мускулистых золотогривых ларка. Хорошо одетые, довольные и как истинные представители своей расы, употребляющие вместо алкоголя крайне полезный травяной чай. Недалеко от них рубилась в простенькую настольную игру группа студентов-смесков с ярко выраженной человеческой кровью. Не знаю, откуда у них были деньги на Золотой век, но компания употребляла пиво, время от времени просила хорошенькую официантку обновить закуски, всякий раз оставляя чипы чаевые на краю столешницы. Ближе к камину в уютном закутке расположилась ещё пара гостей. Брюнет, весьма внушительных размеров, сидел ко мне спиной и что-то экспрессивно рассказывал девушке, а та в ответ инертно кивала и потягивала свежевыжатый сок из трубочки. Распущенные пурпурно-малиновые волосы струились по открытой шее ильтонейке. Очень красивые черты лица, аккуратный маленький носик, миндалевидный разрез глаз, высокие скулы и самая обычная мешковатая клетчатая рубашка и продранные, как это модно у молодёжи, джинсы. Вроде бы обычная влюблённая парочка на романтическом свидании, но что-то меня в ней привлекло. Ещё несколько секунд я смотрел на двух незнакомцев, прежде чем осознал. У девушки слишком серьёзное лицо, а в глазах угадывается большой жизненный опыт. Конечно, благодаря уникальным генам, льтоники что в 50, что в 150 выглядят практически одинаково, и, как правило, угадать возраст женщины — задача архисложная. Но я был готов покляться, что эта девушка в клетчатой рубашке значительно старше своего спутника. «Ваш шейтери, сэр!» Я кивнул бармену, отхлебнул, смакуя дымный аромат и дождался, пока во рту разольётся неповторимый плотный теплкий вкус с восхитительными ягодными нотами. Говорят, что подлинный шейтери — крайне редкая вещь, и для каждого он имеет собственный вкус. Наверное, это всё происки маркетологов. Но в одном гуманоиды сходится Тот, кому довелось попробовать оригинал, непримерно отличит его от подделки. Не знаю, как насчёт остальных, Но я перепробовал множество видов алкоголя, и конкретно этот напиток с лёгкостью выделяю из тысяч. Слишком уж он необычен. Жидкий огонь на языке практически мгновенно сменяется по оттенков. От свежей морозной хвои до дубовых и ореховых полтонов. Но на нёбе всегда остаётся мягкий ежевичный аромат. Сколько бы я ни пробовал в Шейтере разных годов и выдержки, сладкая ежевика остаётся всегда. Бросил несколько чипов на лакированную барную стойку цвета горького шоколада и вновь посмотрел на двусмысленную фотографию в зоопарке, на которой я обнимал Шарлен. Память услужливо подкинула другую, полуметтарку Стандартный зал суда. Жёсткая скамья. Мои руки скованы невидимыми наручниками. Дурацкая железка впилась под кожу и натерла запястье практически до крови. Руки болят от того что вывернутая в неудобном положении уже больше суток, спина ноет, а в голове ватный туман. Но все это ерунда по сравнению с тем, что Элиза погибла. Душа ноет. Сердце из последних сил толкает кровь, будто его переехали аэрокаром. Холодно. Как же холодно. стать суд идёт! Сквозь прутья решётки меня ткнули острым наконечником, и пришлось подняться. Пульс отдавался в голове так громко и часто, что я прослушал большую часть речи обвинителей и даже не запомнил, как зовут бесплатного адвоката, выделенного мне согласно закону. «Эрик Вейс обвиняется в употреблении и распространении диатория. Наказание — пожизненное заключение на астероиде С-класса». «Ваша честь, я согласен со стороной обвинения по пункту употребления диатория. Анализы крови подтверждают это, но распространение ещё не доказано», — не унимается мой адвокат. Я мысленно хмыкнул. «Шварх». Вот почему мне ещё так хреново, и во рту наложил горелом. Похоже, эти уроды с присосками вместо рук накачали меня наркотой, чтобы всё выглядело реалистично. Астероид С-класса? Это что? Забыл классификацию. Собственно, да какая теперь разница, что со мной будет, если лис погибла? Я не успел буквально на одну минуту. Дерьмовый из меня гонщик. У нас есть свидетель. Кого интересно выдвинули в свидетели? Я обошёл на гонках Мирта и тери вытеснив их с пьедестала. Неужели ребята решили навсегда отделаться от меня таким низким способом? Внезапно двери в зал сюда открылись, и в голове резко стала пустая игулка. На пороге стояла она. У меня галлюцинации. Золотая кожа Элизы неестественно бледна, синие-зелёные глаза как будто стеклянные. От такого же яркого оттенка волосы заплетены две простые, но совершенно неаккуратные косички. И ни одной царапины на теле — шварх. Этого не может быть. Совершенно точно не может. Лиза погибла на том проклятом корабле октопатроидов. Я сам видел. лис лиса это ты! Ты жива! Она никак не реагирует на мои крики. Даже не поворачивает головы. лис умоляю, посмотри на меня! Успокойте обвиняемого! Скорее! Он сейчас решетку сломает. Тело пронизывает острая боль под лопатками. Я падаю на шварховую скамью, но не могу оторвать взгляда от нежного профиля любимой. Помощник прокурора надевает на запястье Лис тонарский детектор лжи в форме бабочки. Свидетель, представьтесь, пожалуйста. Лис Океана. Вы подтверждаете, что видели, как подсудимый грузил наркотики? Да, подтверждаю. Вы подтверждаете, что он занимался сбытом диатория? Да, подтверждаю. Мозг отказывается воспринимать информацию. Крылья бабочки мягко переливаются зелёным. «Но это же неправда! Всё извращено!» «Зачем она лжёт?» — крутится единственный вопрос в голове. Я бесконечно долго смотрю на девушку, и всё никак не могу поверить в то, что в данный момент она даёт показания против меня. Она отвечает так механически. Ни разу на меня не взглянула. «Точно! Это же не она!» Моя Элиза никогда бы так не поступила. Да и взрыв был такой силы, что там не смог бы спастись даже цварк не говоря уже о полуэльтонике, полуметарке. Моя Элиза умерла бы. Но ни за что не стала бы улгать, чтобы посадить меня в тюрьму. Это робот! Бионик! Это подделка! Вас дурят!» Снова прожигающая боль под лопатками сознание уплывает. Я вновь отхлебнул Шейтери и сделал плавное движение пальцем проваливаясь в единственную запарольную папку в коммуникаторе. Провёл подушечкой пальца по лицу Элизы и залпом опрокинул себе остатки пойла. За девяносто с лишним лет у меня было множество женщин, но я так и не смог забыть её. «Эй, красавчик, угостишь даму коктейлем?» Неожиданный вопрос вырвал меня из омота юношеских воспоминаний. Эльтонийка с приторно-сладкими духами, вызывающей обтягивающим каменезоне, села на соседнее седло у барной стойки и эротично прогнула поясницу. Было времена, я бы согласился и на флирт, и на всё последующее без раздумий. Но сейчас подумалось, что я и так уже изрядно употребил алкоголя, благо на «Тигре» есть функция автопилота. А ещё было бы неплохо подготовиться к следующему делу и рассмотреть запросы от клиентов, которые Бен накидал мне на электронку. «Прости, не сегодня». Поищи кого-нибудь другого в этом заведении, уверен, — кивком указал на ларков за соседним столиком. Те ребята не откажутся, приятно скоротать вечер. Я встал, намереваясь перед выходом из заведения, зайти в мужскую комнату, но незнакомка проворно схватила меня за руку. «Мне кажется, я вас знаю. Вы же...» Она прищурила раскосые золотые глаза и внимательно меня смотрела. Несмотря на царейший полумрак, от неё не укрылся и цвет моей кожи, и оттенок волос, и характерный для расы черты лица. «Вы же чистокровный эльтониец, да?» От волнения зрачки девушки расширились, и она демонстративно медленно облизала пухлые алые губы. Вот теперь мне стало действительно противно. Я вспомнил, почему не посещаю родную планету, а живу на её спутнике Иони. Омерзительно, когда на тебя смотрят, как на быка семенителя На эльтоне концентрация таких дамочек зашкаливающая высокая, но, как показывает практика, есть они и на турлине. «Послушайте, я вам заплачу. Двести крякеров за полчаса. Всегда мечтал о чистокровной девочке». Глаза дамочки зажглись азартным огнём. «Если вы ищете ночного мотылька, то боюсь вас огорчить», — процедил сквозь зубы. «Вы ошиблись заведением. Отпустите мой рукав». «Хорошо, пятьсот». Мамзель быстро сориентировалась, лишь сильнее сжимая края пиджака. Её хвост с кисточкой хлестнул меня по ноге, показывая высшую степень возбуждения хозяйки. Поморщился. «Кажется, золотой век скоро перестанет быть моим любимым заведением». «Тысяча крекеров! Последнее предложение! Посмотри, от чего отказываешься, красавчик!» — воскликнула Эльтоника, расстёгивая на груди молнию практически до пупка. При этом другой рукой она всё ещё крепко держала мой рукав. Даже костяшки пальцев побелели, с такой силой она вцепилась в ткань. Шварх! Ещё не хватало, как всему засветиться и на турине со скандалом. «Нет, очередного иска задомогательства эта вертихвостка ко мне, конечно, вкатывать не станет, но жизнь подпортить при желании тоже сможет». Я наклонился к девушке, что, не стесняясь, открыто предлагала себя. «Детка», — произнёс ей на ухо, понизив голос до сексуального шёпота. «Ну куда тебе дети, а? У тебя такая потрясающая фигурка. Ещё испортишь. А какая грудь? Неужели настоящая?» «Конечно настоящая!» Возмутилась поплывшая от комплиментов эльтонейка и, наконец-то, отпустила мой рукав с намёком «На, мол, потрогай!». Именно этим я и воспользовался. Резко выпрямился, пока девушка не опомнилась, круто развернулся и пошагал прочь.